Незнакомец вообще смотрелся франтом. — Это тоже штурман, как и я. Правда, ирк-ик, ирландец, но это все равно. Все штурманы — братья. 10 минут как подружились, а будто сто лет вместе проплавали. Так, Гарри... — Истинно так, старина, — ответил Рыжий, разглядывая Летицию, как мне показалось не слишком дружелюбно. — Так вы, юноша, врач ласточки. — л ю с е н а Пин, к в а ш и м у с л у г а м Гарри Логан. Бечую в этом чертовом с е н м а л о третий месяц. Не так просто найти работу, если говоришь по-французски с английским акцентом. — Странно, что вы здесь, когда ваша страна воюет с Францией, — сказала моя п и т о м е ц а усаживаясь. Очевидно, поняла, что пом все равно не отвяжется. — Я враг проклятых протестантов и голландского узурпатора. Мой король Джеймс, и я никогда не изменю присяги. Ирландец стукнул маленьким, но твердым кулачком по столу.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 Кирбян восторженно покрутил головой. «Он мне тут начал рассказывать про ямайских мулаток, прям слюни потекли». «Айпин у нас пока девственник. Ха -ха -ха. я полагаю, это излечимо?» — заметил ирландец. «Не правда ли, господин лекарь?» «О-хо-хо!» — и пуще прежнего закатился пом. «Это он пошутил, ты понял, малыш?» «А сам даже не улыбнулся. Мне нравится этот рыжий чертяк. Конечно, излечимо. Прямо сейчас мы тебя, малыш, и вылечим. т о т самое подходящее место». «В море баб нету. Хорошо туркам. У них, говорят, матросы с утра до вечера сжарят друг дружку. А мы христиане, нам не положено». А -ха -ха, пока он веселился собственной шутке, которую Летиция, судя по озадаченному выражению лица, не совсем поняла, я думал, что нисколько не сожалею о физической любви, к а к о в о я никогда не знал и не узнаю. Чувственность затуманивает рассудок и сближает мыслящее существо со зверем,